Глава 33. Один и дочь Биллинга. Любовные похождения Одина не всегда кончались так благополучно, как можно предположить из его хвостовств в песне о Харборде. В этой истории Один пытается переспать с неназванной дочерью Биллинга. В других мифах Один часто соблазнял дочерей великанов. Возможно, одним из них был Биллинг. Нигде в древнескандинавских источниках великана с таким именем нет, но в одной, и только одной рукописи прорицания Вёльвы Упоминается Двирк по имени Билинг. Таким образом, Билинг и исследовательная его дочь был либо карликом, либо великаном. Обе интерпретации вполне вероятны. Этот миф пересказывается только в сюжете песни старшей Эдды Речь высокого. В ней он выступает как пример, иллюстрирующий мысль о том, как ужасно не получить объект своего желания и о том, как коварны могут быть женщины. История могла бы частью ныне утраченного мифа Но также вполне возможно, что ее придумал автор этой части речи Высокого, чтобы дать пример своей точки зрения. Примерно так работает циничная мораль викингов. Несостоявшееся свидание Во время своих бесчисленных путешествий Один однажды оказался в доме богатого и сильного биллинга. Проходя мимо спальни дочери хозяина, бог краем глаза увидел ее прекрасные формы. Она лежала в постели и спящая, горела ярче, чем солнце. Поместье Билинга было изысканно и богато украшено, но весь этот блеск мерк в сравнении с красотой тела девушки. Один нашёл предлог войти в её спальню. Оказавшись внутри, он предпринял попытку завоевать её сладкими речами. Но когда попытался прилечь к девушки на постель, она вытянула руки, чтобы удержать его на краю. "Дорожайший Один", обратилась она к нему своим соблазнительно мелодичным голосом. "Не сейчас". Если мы попытаемся заняться любовью посреди белого дня, об этом узнают все люди моего отца, и мы оба окажемся в ужасной опасности. Если ты хочешь меня, возвращайся вечером, когда все заснут, и я буду твоей. Один подчинился её словам. Поцеловав мягкую и гладкую руку, он ушёл из комнаты, позаботившись, чтобы никто его не заметил. Весь оставшийся день Бог мог думать только о ней. Он бродил по поместью Билинга, погрузившись в омут любовной тоски и горячечного предвкушения. Хотя солнцу, кажется, потребовалось тысячи лет, чтобы завершить свой путь, темнота наконец накрыла землю. Один на цыпочках прокрался в коридор, где находилась спальня девушки. Он был полон восторженного ликования, которое с трудом сдерживалось его осторожностью. Но стражники, большинство которых уже должно было спать, стояли на своих постах. Увидев Одина, они подняли свои мечи и коротко сообщили, что гости хозяина не должны бывать в этой части дома в такой час. Несмотря на ярость и душевную боль, Одину пришлось вернуться к себе ни с чем. На следующее утро Один снова направился к спальне дочери Биллинга. На этот раз стражников было на удивление мало, и, казалось, никто не возражал, чтобы он прошел. Обнаружив, что дверь в комнату девушки приоткрыта, Один посмотрел в обе стороны и медленно открыл ее. С первым скрипом двери раздался яростный лай и бряться не металла. Заглянув за дверь, Бог обнаружил собаку, привязанную к кровати дочери Билинга, а самой девушки нигде не было видно.